Глава двадцать пятая. «Муж сказал, у тебя две диеты», — забубнила соседка. «Поделись одной, а...» Я, успев уже открыть коробки с контейнерами и достать смесь чунь, хихикнула. «Тома, если ты решишь худеть, тебе придется забыть про доедалки». «Даже не притронусь к другой еде», — страстно пообещала соседка. «И нужно делать особую гимнастику», — продолжала я. Сразу предупреждаю, упражнения очень трудные. У меня пока не получаются. Я всё сделаю, заверила Тамара. Выбора нет. Семён объявил: или теряешь вес, или я на развод подаю. Помоги, Танюшечка, в ноги кланяюсь. А что ты делаешь сейчас? Намереваюсь лопать смесь чунь, объяснила я. Она не имеет никакого вкуса, словно бумагу жуёшь. Зато после её употребления аппетит на чисто отшибает. Дай попробовать, ожитерилась Тома. Ну, пожалуйста, родненькая, любименькая, хочешь, каждое утро и вечер буду гулять с твоей собакой в знак благодарности. У меня нет собаки, удивилась я. Точно, перепутала тебя с Имщиковыми. Ну ничего, если купишь пса, рассчитывай на меня, я никогда от своих обещаний не отказываюсь, заверила Тома. Так как эту чунь жрут? Очень просто зубами. Улыбнулась я и протянула ей серый комок. Угощайся. Минут 5 мы с Тамарой сосредоточенно двигали челюстями, потом одновременно начали укать. Не похоже на бумагу, сделала вывод Тамара. Та по вкусу совсем другая. Ты ела бумагу? изумилась я. Газету, покраснела соседка. Я не нашла, что сказать, а жена Семёна решила прояснить ситуацию. В прошлом году я обратилась к бабке Лукерии, которая гарантировала мне избавление от лишнего веса методом древних славян. Всё очень просто. За час до еды надо взять газету, 6 страниц. Глянцевое издание не подойдёт. Листы нужно порвать, накапать на них заговорённую Лукерии воду, потом хорошенько руками помять и в рот отправить. Просто слопать, пытаясь не расхохотаться, уточнила я без соли, сахара, перца, подсолнечного масла или кетчупа, перечислила Тамара. Потом подождать 63 минуты 41 секунду и можно приступать к обычной еде. Я 2 месяца газетами довылась. Уж поверь, теперь Комсомольскую правду от Желтухи по вкусу отличаю. Первая намного приятнее, да и по содержанию интереснее. И вес снизился, поинтересовалась я. «Ваще ни на громольку не упал», — грустно призналась соседка. «А винить некого, сама виновата». Поехала к бабке с жалобой, мол, ее вода дорогая, 10 тысяч пол-литра. Начала на старуху наезжать, а та тихонько спросила. «Точно 41 секунду ждала. На 42 ела. Может, 43 захватила? Если ты условия не соблюла, какие ко мне претензии? Второй раз курс проводить нельзя». Твой организм уже к газете привык, она не подействует. Знаешь, почему древние славяне такие стройные были? Бумагу с точностью до доли секунды в рот запихивали. Я молча смотрела на тому. Сказать ей, что первое периодическое издание появилось в России в царствование Петра I 2 января 1703 года. Вот про историю создания часов ничего не знаю, но что-то подсказывает. В древней Руси не было приборов с секундными стрелками. Ай да бабка, заработать тысячи на воде из колодца и старых газетах, додумается не каждый мошенник. И, кстати, на газеты старушке тратиться не приходилось. Их покупала, так сказать, худеющая сторона. Соседка вытянула вперёд руку и начала загибать пальцы. И ещё я глотала активированный уголь, 15 таблеток на кило веса. Я вздрогнула, Уточни, какое количество ты за один раз принимала? Тамара сгорбилась. Умножь 100 на 15 и получишь ответ. А теперь общее количество умножай на 6. Извини, на 6-то зачем? Не сообразила я. По числу приёмов пищи. Доктор углевод, ну, тот, под присмотром которого я углеводную диету проходила, велел кушать через каждые 2 часа. Очень трудный курс. «Сначала жрёшь 150 чёрных таблеток, а они противные», — Тому передёрнула. «Затем завтрак. Только переведёшь дух, а уже пора предобеденный уголь в рот засовывать». Я выдержала пять дней и перешла на соду. «Куда ты перешла?» — встрепенулась я. «На пищевую соду», — заявила соседка. «С её помощью поддерживает стройность весь Голливуд. Простая, совсем недорогая доступная диета» покупаешь 15 кг натрия и гидрокарбоната и без спешки съедаешь их за 5 дней. Никаких ограничений в питании нет. Главное условие каждый кусок, который отправляешь в рот, обвалять в соде. Сначала непривычно, но через сутки привыкаешь. Повторять курсы можно два раза в год. Все стройными делаются, а мне не повезло. Мой жировой слой оказался содовоустойчивым. «Врач-садовод. Анализ сделал и расстроился. Дорогая Тамара, вы уникум. Один человек на пятьсот тысяч населения. Ваша печень соду в жир превращает». Тамара с вожделением посмотрела на контейнеры. «Чего я только не перепробовала. Давилось пюре из сырого лука. Его надо в еду подмешивать. Тогда жрачка теряет калорийность». Я после завтрака на обед глянула и меня сразу стошнило. Поужинать тоже не смогла, горько очень. Потеряла за день 300 граммов. Здоровский эффект. Утром на следующий день посмотрела на манку с луковым пюре и поняла. Не могу его есть. Совсем аппетит отшибла. Но ведь с голодухи и помереть недолго. А Сеня злился. Воняло ему, видите ли. Отправил меня на кухню спать. Видали, какой нежный? Я же терплю, что он год ремонт делает. Пол квартиры раскурочил в конце и края его работы нет. Тогда ж мне свою диету. И Тань, денег у меня нет. Сделай скидочку по-соседски. Я показала на упаковку с контейнерами. Забирай, платить не надо, подарок. Даром отдаёшь? Обрадовалась Тома. Верно, подтвердила я. Но имей в виду, никакой еды, кроме как из контейнеров, употреблять нельзя. Там ещё есть инструкция по сбору одного устройства. Она тебе не нужна, блендер уже в рабочем состоянии. И непременно занимайся гимнастикой. Описание упражнений прилагается. Говорят, диета вкупе с физической активностью дает хороший результат. Тамара показала пальцем на другую коробку. «Хочу вон ту». «Сама на ней сижу», — возразила я. «Вон ты какая!» — обиделась соседка. «В себе получше взяла, а мне барахло подсунула. Не по-приятельски это». Надо соседке самое лучшее отдать. Извини, могу предложить лишь этот вариант, твёрдо сказала я. Забирай контейнеры и уходи. Дверь захлопни. Побегу в ванную, времени совсем нет. Не беспокойся, аккуратно закрою твою квартиру, пообещала Тамара. Когда я через 15 минут переодевшись, вновь вошла на кухню, соседки и след простыл. Вместе с ней испарились обе коробки с диетами. Первая, на кого я наткнулась в офисе, оказалась Лиза. Она тут же начала отчитываться, идя со мной по коридору. Я поговорила с Эрикой Рудольфовной. Сдрусь она познакомилась после того, как та переехала в новое жилье рядом с домом Кнаббе. Кроме того, Эрика — ветеринар, и соседки, объединенные любовью к животным, начали общаться. Быстро подружились, стали не разлей вода, Маргарита, занятая созданием питомника, предложила Эрике бросить работу и помогать ей с кошками. Та с радостью согласилась. Собственно говоря, это всё. «Всё?» – поразилась я. «Не густо. Я просила тебя выяснить, ездила ли Маргарита Валерьевна в санаторий с поэтичным названием «Конский завод». Кочергина выдержала эффектную паузу. Сказав «всё», я имела в виду, что сообщила информацию, которую поначалу выдала Кнабе. Я представилась ей сотрудником полиции, соврала, что у нас сменилось начальство, новый босс велел привести в порядок нераскрытые дела, поэтому я и приехала к ней. Судьба Адрусни известна до сих пор, и я мол подумала: вдруг уважаемая Эрика Рудольфовна, зная та лучшие подруги, какие-нибудь новости, но забыла оповестить следователя. Возможно, владельцу питомника похитили и требовали выкуп. Кнабе заверила, что Маргарита как в воду канула. Никто ей не звонил, ни сама Маргарита, ни вымогатель. Тогда я попросила описать, как прошёл день накануне исчезновения Друсь. И выяснилось, что за душевные подружки неожиданно поругались. Ранее-то никогда не ссорились, а тут стали выяснять отношения из-за пустяка. Сейчас передам рассказ Эрике подробно. Кнабе давно уговаривала Маргариту сделать в питомнике ремонт, а Друсь отвечала Не вижу ни малейшего смысла в лишних тратах. У нас великолепное помещение, животные содержатся в идеальных условиях. Да, кошки в шоколаде, но посмотри на свой кабинет и выставочное помещение, где мы показываем котят покупателям. Чем оно тебе не нравится? Удивлялась хозяйка. Чистота хирургическая. Вот-вот, кивала Эрика. Никакого уюта. Оцинкованный стол, на который врач помещает кота, когда рассказывает о состоянии его здоровья будущим владельцам. Да пяток пластиковых стульев. Всё. А что ещё надо? не понимала Маргарита. Интерьер следует оформить по-другому. Поставить удобный диван, кресло, журнальный столик, цветы, повесить на окна занавески, а на стены постеры или картины с изображением котов. Не помешает шкаф с книгами по ветеринарии, колас на полу, перечисляла подруга. Вот ещё. Не хватало ещё деньги на ерунду выбрасывать, восклицала рачительная Маргарита. Это к избережения лишиться можно. Я не хочу умирать в нищете. Последние слова Маргарита Валерьевна повторяла часто. Кнабы знала, что та панически боится потерять деньги. Самое страшное, что может случиться с человеком, это жить на пенсию, которую ему отчитывает жадное государство, говорила друг всякий раз. Когда продажа котят по какой-то причине буксовала, Эрика Рудольфовна, услышав такое заявление, тут же возражала: "Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Сегодня спрос на московского бобтейла высок, порода вошла в моду. Но вдруг потом интерес спадёт. Давай разводить ещё персов или ориенталов, они всегда в цене, люди к ним давно привыкли". Но Маргарита коротко отвечала: "Нет, Это не обсуждается. Ладно, не конфликтно соглашала Серика. А как насчёт ветеринарной клиники? Мы могли бы жить в одном доме, допустим, в твоём, а мой переделать под лечебницу или наоборот. Разноплановый бизнес всегда удачнее. Никогда, пугалась подруга. Представляешь масштаб трат. Ерунда, смеялась Кнабе. Возьмём кредит, а потом не сможем его выплатить и умрём в нищете возражала Друсь. Ну хоть приёмную надо уютнее сделать, увещевала её Эрика. Люди должны видеть, что питомник процветает, а то заходят, оглядывают приёмную и думают, куда мы приехали. У хозяйки денег нет на нормальную обстановку. Главное в питомнике здоровье животных, парировала Маргарита Валерьевна. Их правильное содержание. С этим полный порядок, вздыхала компаньёнка. Кошки живут королевами. Но ведь в их личные царские покои мы никого не пускаем, и правильно. Нам не нужна инфекция, которую непременно занесут посетители, хмурилась Рита. Эрика Рудольфовна разводила руками и замолкла. Такие беседы случались раз в полтора-2 месяца и всегда проходили по одному сценарию. Но в день исчезновения Друсь разговор потёк иначе.